Глава седьмая. «И ангел рек, каким пророком записано сие, ибо всей книге предсказаны все события, что случатся на следующей неделе в земле, дней нашей жизни и всех моих детей». И рек я ангелу в ответ, «Ты знаменит своим словоумием «О, бессмысленный комок перьев! Никаких пророков для этого не нанимали. Эти люди знают, что произойдет, потому что сами все написали заранее, чтобы актеры потом разыграли по ролям. «Что написано пером, того не вырубишь, секиры», — ответил ангел. Я подошел поближе и присел на краешек кровати рядом с ангельской. Рзил не отрывался от дайджеста мыльных опер. Я отогнул журнал, чтобы ангел смотрел мне прямо в глаза». Рзил, ты помнишь времена до появления человечества? Те времена, когда в наличии имелись только воинство небесное и сам Господь Бог? Да, и лучше тех времен не было ничего, если не считать войны, конечно. Но если ее не считать, то времена стояли замечательные. И вы, ангелы, тогда были сильны и прекрасны, как само божественное воображение голоса ваши, пели хвалы Господу и славу ему до самых... «За краем вселенной, а так Господь зачем-то счел нужным создать нас, человечество, слабое, испорченное, нечестивое, так?» «Да, тогда-то все и пошло коту под хвост, если тебя интересует мое мнение», — ответил Розеил. «А ты знаешь, зачем Господу понадобилось нас создавать?» «Нет, не ангельское это дело, вопрошать волю Божью». «За тем, что вы, олухи Царя Небесного, вот зачем. Вы же безмозглые, как сама небесная механика. Ангелы просто симпатичные насекомые». «Дни нашей жизни» — это киноразиил, пьеса. Там все ненастоящее, понял? Нет. Он в самом деле не понял. А я уже уяснил, что в нынешнее время стала традицией рассказывать всякие смешные байки о глупости людей со светлыми волосами. Угадайте, откуда она пошла?» Наверное, мы все рассчитывали, что раз убийцу изобличили, все вернется на круги своя. Но римлян, похоже, гораздо больше заботило полное искоренение сикариев, чем какое-то жалкое воскрешение. Сказать по правде, воскрешение в те годы были не такой уж редкостью. Как я уже упоминал, мы, евреи, своих покойников закапывали в землю быстро, где спешка, там и ошибки. Время от времени какой-нибудь бедолага лишался чувств лихорадки, а приходил себя, лежит готовенький к похоронам весь... полотном обмотан. Одно хорошо — на похороны собиралась вся семья, а на поминки еды готовили прорву, поэтому никто не жаловался. Разве что сами покойники Коли не очухаются. А если и жаловались, ну, в общем, я уверен, Господь им внимал. В мое время чуткий сон был немалым достоинством. Поэтому на следующий день римляне, как неизумилый ходячий мертвец, устроили облаву на подозреваемых заговорщиков. На заре всех мужчин из семейства Мэгги уволокли в Сифорис. — Сифорис. Узников не освободили бы уже никакие чудеса, но и распятие в последующие дни не объявлялось. Прошло две недели, а мужчинах по-прежнему ни слуху, ни духу. Ничто стало с ними, ни в каком они состоянии. И Мэгги вместе с матерью и тетками отправилась на шаббат в синагогу и воззвали к фарисеям за помощью. На следующий день фарисеи из Назарета Яфия и Сифориса пришли к римскому гарнизону и ударили челом Юстусу. «Пусть освободит узников!» Уж не знаю, что они ему говорили, да и чем вообще можно римлян разжалобить. Но на следующий день, чуть забрежевал рассвет, мужчины из семейства Мэгги, шатаясь, приволоклись в деревню, избитые, отощавшие, завшивившие, но, по крайней мере, живые. Никаких пиров, никаких праздников в честь возвращения узников устраивать не стали. Мы, евреи, потом еще несколько месяцев вообще ходили на цепочках, чтобы римлян не раздражать. Мэгги как-то отдалилась, и мы с Джошем больше не замечали у нее той улыбки, от которой раньше у нас спирало дыхание. Похоже, она... Нас избегала, завидев на площади, спешила прочь, а на шаббат не отходила от родственниц, так что и поговорить с нею не удавалось. Но прошел месяц, и Джошуа, совершенно наплевав на обычаи или повседневную учтивость, заставил меня удрать с работы и за рукав потащил к дому Мэгги. Та, опустившись на колени у двери, растирала жирновым камнем ячмень. По дому бродила ее мать, а отец с ее старшим братом Симоном, по прозванию Лазарь, трудились в кузнице неподалеку, мы слышали их голоса. Мэгги, похоже, так увлеклась, что не заметила, как мы подошли. Джошуа возложила руку ей на плечо, и она улыбнулась, не поднимая головы. «Вы же дом в Сифорисе строите?» Мы решили, что гораздо важнее навестить за друга. «Это кого, интересно? А ты как думаешь?» «Я уже не больна, меня исцелило касание мессии». «Это вряд ли», — сказал Джошуа. Наконец она взглянула на него, и улыбка ее испарилась.